ФИЗИКА ЗВЕЗДЫ СМЕРТИ Можно ли создать оружие, способное уничтожить целую планету, как в Звездных войнах? В теории ответ прост. Да. Причем несколькими путями. Для энергии, высвобождаемой при взрыве водородной бомбы, нет никаких физических ограничений. Вот как это происходит. Подробное описание водородной бомбы – Даже сегодня правительство США относит к высшей категории секретности, но в общих чертах ее устройство достаточно хорошо известно. Водородная бомба изготавливается в несколько этапов. Объединив нужное количество этапов в надлежащей последовательности, можно получить ядерную бомбу почти любой наперед заданной мощности. Первый этап. Стандартная бомба на реакции деления, или атомная бомба. В ней энергия урана-235 используется для генерации всплеска рентгеновского излучения, как это произошло в Хиросиме. За долю секунды до того, как взрыв атомной бомбы разнесет все в клочья, появляется расширяющаяся сфера мощного рентгеновского импульса. Это излучение обгоняет, собственно, взрыв, так как движется со скоростью света. Его успевают сфокусировать заново и направить на контейнер с дейтеридом лития, активным веществом водородной бомбы. Как именно это делается, все еще государственная тайна. Рентгеновское излучение падает на дейтерид лития, заставляет его мгновенно сжаться, и разогревает до миллионов градусов, вызывая тем самым второй взрыв, гораздо мощнее первого. Всплеск рентгеновского излучения, возникающий при этом втором взрыве, можно затем перефокусировать на вторую порцию дейтеридолития и вызвать третий взрыв. Вот принцип, в соответствии с которым можно поместить рядом Множество контейнеров с дейтеридом лития И получить водородную бомбу невообразимой мощности Так, самой мощной бомбой в истории человечества Была двухступенчатая водородная бомба Которую взорвал в 1961 году Советский Союз Тогда произошел взрыв Мощностью 50 миллионов тонн В тротиловом эквиваленте Хотя, теоретически, эта бомба способна была дать мощность более чем в 100 мегатонн тротила, что примерно в 5000 раз больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. Однако для воспламенения целой планеты нужны совсем другие мощности. Для этого звезде смерти пришлось бы запустить в космос тысячи таких рентгеновских лазеров, которые затем должны были бы выстрелить одновременно. Для сравнения скажем, что в разгар Холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз накопили примерно по 30 тысяч ядерных бомб. Суммарной энергии такого громадного числа рентгеновских лазеров хватило бы, чтобы воспламенить поверхность планеты. Поэтому Галактическая Империя будущего Отстоящая от нас на сотни тысяч лет Смогла бы, разумеется, создать такое оружие Для высокоразвитой цивилизации есть и другой путь Создать звезду смерти, которая бы использовала энергию Космического источника гамма-всплесков От такой звезды смерти исходила бы вспышка излучения По мощности уступающая только большому взрыву Источники гамма-всплесков – это природное явление. Они существуют в космосе. Тем не менее, вполне представимо, что когда-нибудь развитая цивилизация сможет обуздать их громадную энергию. Не исключено, что если взять под контроль вращение звезды задолго до ее коллапса и рождения гиперновой, то можно будет направить выстрел источника гамма-всплесков в любую точку пространства.